Глава шестидесятая Мне начал нравиться вкус Теда ведера. Я выбрал костюм, который он, вероятно, надевал на скачки. Желтый, красный, коричневый, у горла и на рукавах кружева. Я причесался, поглядел на себя в зеркало. Ба, если меня не похитит какая-нибудь эльфияночка, сопьюсь с горя. Но для такого наряда и обувь нужна соответствующая. Мои башмаки давным-давно сносились и стоптались. Редкий экземпляр, хоть сейчас музей сдавай. Рабочие ботинки знаменитого частного детектива Гаррита. А что, звучит? «Что с тобой стряслось?» Спросил Ту, поглядывая меня с головы до ног, когда я зашел в кабинет. «Вейдеры решили, что мне нужно обновить гардероб». «Давно пора. Сколько можно в рванье ходить?» «Да. Ботиночки тоже сменить не помешало бы. В этих только по деревне топтать». «Знаю». Ты говорил, у нас важное дело. Я готов? Новое? Поинтересовался туп, когда я запирал дверь. Ага, старую кто-то вышиб. Между прочим, кое-где до сих пор идет снег. Ты точно ничего об этом не знаешь? Ходили слухи, что ты каким-то боком замешан. Полковник, посмотри на меня. Похож я на человека, который снегопад летом устраивает. Или ты заодно Стинни? Она считает, что я виноват во всем. И замок вставил. «Шикуешь, Гарит?» «Действительно, не так давно мне подфартило, но тупо этого знать ни к чему. А то еще напустит на меня воров. Или сборщиков налогов. Или вороватых сборщиков налогов. Или я зря на него наговариваю. Для того, чтобы поступать так с приятелями, надо быть отъявленным стервецом. И психопатом. Улица была пустынна» если не считать нескольких пострадавших во время утренней демонстрации. Они жались к стенам домов и тихонько постанывали. «Гораздо лучше», — заметил я. «Видел бы ты, что тут творилось с утра». «Я видел. Если бы не этот треклятый парад, я бы пришел на час раньше». Мне не понравилось направление, в котором меня вел капитан. Шагая по прямой, мы выйдем ко дну, самому злачному кварталу в городе, славному своими злачными местами. Там правил один единственный закон. Закон силы. Чужаки осмеливались заходить туда только скопом. «Надеюсь, мы идем не туда, куда ты, кажется, направляешься. Нам нужна северная окраина дна. Этого я и боялся. Лишний повод на дучоке? Да. Показать, что стража не дремлет». «Явно не обошлось без Шустера. Уж его-то ничем не проймешь». Откуда у фанатика осторожность? Но чем он соблазнил других? Чем привлек тех шишек, которых они тупом жаждали впечатлить? Наверное, я что-то упустил. Когда мы прибыли на место, нам с первого взгляда стало ясно, что стража уже впечатлила и обитателей дна и зевак. Чуть в стороне, под охраной маялась дюжина ахламона в кандалах. К несчастью, легендарных злодеев Краска и Садлера среди них не было. Я ожидал увидеть воинский отряд, но Шустер привел от силы десяток стражников, будто предстояла самая что ни на есть рутинная процедура. Зевак было больше раза в три, если не в четыре. Туп представил меня некоторым из них. Кое с кем я был знаком. «Работа такая. Бегаешь, с людьми общаешься. Одни дружелюбны, другие нет. А нам-то что? У нас работа. А вот оделся я неправильно». Верхом пижонства до моего появления были балахоны до колен, и тут приперся я, весь в кружевах. Оставив тупо лебезить перед важными особами, я примкнул к шустеру. За нашими действиями хмуро наблюдали местные молодцы, до сих пор оставшиеся на свободе лишь по недоразумению, в лучшем случае по недосмотру. Они были не прочь вызволить своих закованных дружков» или вспоротим брюха, если в Кандалах члены враждебной шайки, грязные, чумазые, в набедренных повязках, а некоторые и безонных. В районе дна следить за собственным здоровьем считается дурным тоном. Здесь нет даже примитивной канализации, канавы посреди улиц, которые имеются во всех прочих кварталах. Да и самих улиц не найти, все застроено, лишь кое-где попадаются проплешины пустырей. Над кварталом витает особый, ни с чем не сравнимый аромат. Спутать его с каким-либо иным запахом попросту невозможно. Думаешь, краск с Адлером еще не спохватились? Шустер глянул на ребят в кандалах, потом посмотрел на меня с таким видом, будто только сейчас опознал во мне умственно отсталого. Все может быть! ответил он бесстрастно. Мы никак не дождемся приказа начинать. Прости, но да, ты появился! «Но все же ты не настолько важная персона, чтобы мы тебя с утра дожидались». «Ты меня сразил. Так кого ждем?» «Некий юный чародей. То ли вершитель судеб, то ли разоритель гнезд. Не помню. Захотел принять участие. Мы таким людям не отказываем. Его и ждем. Похоже, под мастерием его не научили следить за временем». «Сарказм был вызывающим, что ли?» Я лишний раз укрепился во мнении, что шустер лишен здравого смысла. У нас в Танфере не принято насмехаться вслух над теми, кто обитает на холме. Если до них дойдет, они превратят тебя в лягушку, а то и что-нибудь похлеще придумают. Тьфу! Что? Птичку дома забыл. Так сбегай. Слишком поздно, думаю, обойдусь. Не могу сказать, что мне не доставало живого украшения на плече. К нам направился был один из парней Шустера, тот, что помогал мне у Макса. Кажется, Риттер. И тут из-за кутка между хибарами вынырнул мальчишка лет четырнадцати, не больше, с ржавым ножиком в руке. Воришка. Знаю я таких. Подбегут, кошелек срежут и драпать. Их в Танфере полным-полно. На каждой улице. На каждом углу. Правда, в других кварталах они, как правило, выбирают жертв побогаче. Не знаю, на что рассчитывал мальчишка. Его дружки радостно завопили. А дальше произошло вот что. Риттер посторонился, пропустил мальчишку мимо себя, схватил за волосы и трижды полоснул его невесть откуда взявшимся кинжалом. Мальчишка рухнул на земь и жалобно застонал. Риттер же, не оглядываясь, продолжил путь, будто не человека порезал, а жука раздавил. Вот почему со стражниками не рискуют связываться. Они не церемонятся. Эти новые слуги закона фанатики. «Чародей прибыл», — сообщил Риттер. «Полный придурок. Жалуется, что мы тратим его драгоценное время». «Нет, они ведут себя слишком вызывающе». Молод еще», — сказал мне Шустер. «Образумится с годами». «Интересно, про кого он? Про Риттера или про этого разорителя-вершителя?»